глава 5 выход в свет перекусив едой серого гоблина они эльфа из вечного сундука я полез в один из разделов меню оценить состояние организма после имплантации сосуда вечности мать внутренности горели желто-красным цветом то есть серьезно повреждены как и почему подчиняясь скорее всего интуиция открываю раздел меню который так и называется плоть Читаю открытую теперь строчку «Внимание». «Данная особенность плохо совмещается с организмом человека. Возможно, некорректное внедрение». Да, нет слов. Навык идентификации с такой степенью дружелюбности системы к пользователю просто необходим. А еще лучше глубинный взор. Он чуть выше рангом. И на вершине развития позволяет видеть всех Е-ранговых невидимок. Ух, как повезло. Неправильно внедренную плоть повредила и систему магического дара. Восстановление маны упало процентов до десяти от прежнего. Время горевать. Полное исцеление из жезла в откате, но оно, мне кажется, тут не поможет. Хорошо, что в жезле есть полная регенерация. Запускаю. Желудок, ты чего? Только что же поел. а, -а, -а. Регенерация. Понял. Достаю вечный сундук. Процесс восстановления организма занял больше двух часов, за которые я четыре раза серьезно перекусил. Такими темпами впору начинать переживать из-за продовольствия. Воды, кстати, всего одна фляжка осталась. Со слов эльфа, вокруг винный склад. Но можно ли утолить жажду вином? По-моему, после него хочется пить еще больше. Заново проводя медобслуживание через подраздел меню, с радостью убедился, что регенерация сработала как надо. И мана, и прана исправно заполняют внутренний резерв. Хотя мана, непонятно почему, восполнялась быстрее. Пришло время пробовать выбираться отсюда. Опять же, со слов эльфа знаю, что это подземный склад. Хорошо, что всего минус первый уровень. Придется вручную разбирать завалы. Повезло, что у меня есть пространственное кольцо цешка Буду складывать камни из завалов туда и переносить в другое место. Кстати, четыре статуи пока выложу. Несмотря на снижение веса в 300 раз, они добавляют килограмма 3, 4, 5. Вроде не критично много, но они постоянно висят на мне. Безопасность превыше всего. Обхожу все свободное пространство, выбираю место под самым мощным сводом перекрытия и устанавливаю свою метку переноса. Если случится худшее, и потолок при разборе завала начнет рушиться дальше, грозя засыпать меня, телепортируюсь сюда. Здесь самое безопасное место из возможных. Продвинувшись метров на пять поверху завала, присел отдохнуть на вытащенный из цешки гоблинский стул. Немного низковато и узковато, по их росту и комплекции. Но на безрыбье пойдет. Пока отдыхаю, можно конкретно посчитать, куда и сколько стоит потратить ОС. Из пятитысячного запаса в портале получу всего тысячу. Первый навык для изучения — сокрытие. Невидимость потребуется 100%. Хотелось бы поднять сразу до второго уровня. Среди вариантов развития есть модификация усиления действия. После нее меня можно увидеть только навыком истинного зрения или Д-ранга. Это стоит 200 ОС. И чтобы смочь вложить их в навык, необходимо набрать 11 уровень, когда показатель моего опыта станет x деленный на 220. На это действие нужно 375 очков, что эквивалентно 1875 ОС, поглощенным из портала. На саморазвитие останется 625 доступных мне ОЭС. Вроде немало. Однако, сокрытие второго уровня и тайный взгляд сразу 400 ОЭС в минус. Боевую систему развить со второго до четвертого уровня это еще сотни очков. Как смог понять Лопедреля в дальнейшем, при изучении пятого уровня и становлении мастером, система рандомно назначала школу меча. Бедным эльфом, изучающим боевую систему Приходилось услужливо лебезить перед своим богом, чтобы он дал прямой доступ к серверу для возможности выбора нужной номерной школы. Останется всего 125 ОС, из которых 60 съест четвертый уровень магического дара. На остатке изучить третий уровень владения луком. И все. Да, если хочешь расти в рамках системы, требуется убивать в промышленных масштабах. Стоп. А если воспользоваться возможным опытом из зомби -лопедриэля? Сколько из него получу? Загадывать не буду. Мой первый прогноз вообще не сбылся. Но из него через оружие я получу 60% энергии. Попробую. Положил тело эльфа на живот, руки в стороны. А затем начал старательно обкладывать булыжниками побольше размером, заключая в своеобразный домик с несколькими окошками, через который смогу его безопасно убить. Судя по всему, восстанет существо Д-ранга, десятого или выше уровня. А таким парням, как научил меня сам покойный Лапедриэль, я пока не соперник. В ожидании восстания подниму навык боевой системы, оно без боли. А заодно проверю навык черной руки. Мне надо высосать из портала 95 ОС. Получится ли дозировать? Получается, но не совсем точно. Высосал 130 ОС. Внимание! Отношение неизвестного бога ухудшилось. Ну извини. «Насколько ещё ухудшатся наши с тобой отношения у, у у боевая система, я готов познать тебя». Пошевелив десятка интеллекта, добил метания холодного оружия и взял второй уровень владения копьём. Очередные, далеко не последние сорок очков в утробу системы. Второй час неотлучно сижу возле кучи камней, под которой должна жить эльф. Никуда не отхожу». Если он каким-либо образом сможет выбраться, мне может быть сильно больно. Скучно до невозможности. Заправила эльфийскую лампу праной, а то начала тускло светить. Интересный агрегат. Через справку системы значится несистемным, не идентифицированным предметом. Однако прану как-то в себе хранит. Так-так, а ведь у меня есть два божественных артефакта с характеристикой насыщения. Нагината Великого И и меч Эльфинор от горячо любимого неизвестного бога. 56 и 278 накопленных ими ОС. Кстати, какого-либо хранилища ОС в свойствах тоже не значится. С черной рукой смогу получить из них 11 и 55 очков. В общем, если вдруг не хватит, использую. А так побудут заначкой на самый черный день. Зашевелился. Не теряя времени, использую справку, чтобы иметь хоть чуть-чуть информации. Из эльфа получился Рыцарь Смерти, Д-ранга, 15 уровня. Заряжаю 700 праны в прокол метательного копья и тупо вонзаю в район магического сердца, прошивая костяк насквозь и вгоняя кончик копья в камне пола. Слегка перестарался. Внимание, вы получили 405 УС. Внимание, вы получили десятый уровень. Внимание, вы получили одиннадцатый уровень. Дополнительно, вам доступно 4 очка характеристик. Прогресс. Хотя перехватило дыхание от полученного удовольствия, в обморок падать не стал. То ли привык, то ли улучшенная выносливость. Не суть. Внимание! Вы первым из игроков вашего мира достигли граничного уровня. Связь с сервером. Внимание! В силу достижения лишней, все ваши достижения за первенство не учитываются в общей базе. Бонусы за них не предоставляются. Сообщения о достижениях в дальнейшем показываться не будут. Система. Спасибо. Только бонусов жалко. Судя по сообщению, на данный момент я, скорее всего, сильнейший игрок нашей планеты. Заперты в подвале винного магазина на другой планете. Внимание! За достижение 10 уровня вы получаете навык «Базовая боевая форма». Внимание! Выбор невозможен. Требуется стабильная связь с сервером. боевая форма «Что за зверь?» «Лапа об этом не рассказывал. Чую. Я много упустил. Но ведь навсегда в рабах я его оставить все равно не мог. Что-то в любом случае осталось бы за пределами озвученного. Стабильная связь, как я понимаю, будет в той самой личной комнате». О процедуре обратного перехода с миссией эльф поведал. С рыцаря, бывшего Лапедриэля, выпала карта. «Поднять война скелета. Ранг Е». Уровень 1 из 5. Описание. Позволяет создать боевой некроконструкт. Качество зависит от исходных материалов. Требуется мана. Стоимость активации вариативна. Время действия вариативно. Насыщение 43 100 ОС. Оп. Возможно. Это заявка на успешный фарм. Пока мой скелет отвлекает внимание, я захожу сзади и творю грязное дело. Посмотрю расходы ОС и, скорее всего, изучаю. Тем более, насыщение карты чуть ли не половина. Ладно, продолжим. Имея результаты три множителя, ранг, уровень и поглощение, нетрудно высчитать предел для рыцарей смерти. 15. То есть, лапу понизили на уровень и убрали плюсик в ранге, что сразу сильно порезало предел. Может, это ненужная информация, а может, важная, кто знает. Ну что, похоже, у меня впереди капелька боли. Распределить очки характеристик и качнуть магию. На всякий случай прячу тело лапы в цешку. И приступаем к акту мазохизма. Сначала ловкость до девятки, после чего провожу сеанс простого исцеления жезлом. Затем выносливость, доведя до первого предела. Поздравляем, ваш параметр выносливость достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите бонусный навык. Марафонец. Пассивная. По умолчанию. Вы медленнее устаете. Синтетические мышцы. Пассивная. Случайная. Ваши мышцы способны работать гораздо дольше. Предел выносливости плюс один. Блин, система. Оба навыка хороши. Но выберу синтемышцы. Пределы, по словам эльфа, это такая жопа, что словами описываются плохо, и то исключительно матерными. Два очка восприятия. Опять до предела. Поздравляем. Ваш параметр восприятия достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите бонусный навык. Детектор лжи. Активная. По умолчанию. Позволяет воспринимать мельчайшие детали поведения и мимики собеседника. Истинное зрение. Е+. E+, активируемое Случайная. Позволяет видеть все сокрыто от обычного взгляда. Потребляет ману. Хм, интересно. И как только я задумался над выбором, появился таймер на 30 секунд. Все-таки истинное зрение, во-первых, указан ранг Е+, что по идее допускает видеть невидимок Е-ранга. А во-вторых, детектор лжи лишь позволяет что-то там воспринимать, а не подсказывает пользователю, когда ему говорят правду, а когда лгут. Вот если бы так, то без размышлений выбрал его. Начинаю прокачку навыков, согласно ранее продуманному плану. Сокрытие 2 и тайный взгляд. Минус 400 очков. В портале осталось 460 моих. Отношение неизвестного бога три раза серьезно ухудшилось, а потом внезапно серьезно улучшилось. Он понял, что у меня за навык? Пришла пора магического дара. 60 ОС и четвертый уровень. Пятый пока нельзя. Трансформируется в средний магический дар, и затем мне выдадут случайную школу магии, чего я не хочу. Улучшение параметра плоть стоит целых 600 очков. Добавка за вторую систему магии. Никак не потяну. Поднятие воина скелета, сразу до второго уровня, с уменьшением затрат маны на сам процесс поднятия. Минус 257 очков системы. Вот и остались крохи от былого. 173 моих ОС в портале до 66 в двух клинках, как заначка. В ход пошли карты F-навыков, по одному уровню. Гоблинский разведчик, эльфийская маскировка и чтение следов. Владение кинжалами и дробящим оружием, минус 46, так как в трех картах было немного насыщения. Напоследок владение луком до четвертого уровня, 130 ОС. Мишенью для практического применения послужило тело бедного гоблина 3Е. Ради этого навыка пришлось отсосать чуток опыта из меча, экономить сейчас нерационально. И совсем напоследок добил гоблинского разведчика Дакапа. У него был обширный практический опыт работы в разнообразных условиях, в том числе в различных поселениях, что мне и требуется. С этим закончил, пора смотреть что снаружи. Неторопливо и осторожно разбираю завал, поток свежего воздуха становится ясно различим. Потолок не подает признаков того, что хочет обрушиться. Строили на гоблинскую совесть. Убираю очередной камень. Есть контакт. Пока не делаю полноценный лаз. Отхожу назад в глубину подвала. И выпускаю муха. Моего питомца из карты. Наследство эльфа. Включаю функцию видеосвязи. Кушающую прану. И в режиме ручного контроля осторожно вылетаю им на улицу. Поднимаюсь выше крыш ближайших строений. Вокруг город с явными следами разрухи после ведения масштабных боевых действий но не такого ожесточенного, как в СССР во Вторую мировую. Большинство зданий внешне практически цело. В основном постаралось время. На улице поздний вечер. Свет от закатного светила падает под косым углом, образуя густые тени. Бродить в потемках у меня желания нет. Но есть другая задача. Мух. Он у меня мальчик. Попробую найти воду. Включай свои инстинкты. Вода как бы есть. Но пить такую мне не хочется. Блин, если не найду ничего другого, прокипячу и выпью. Выделываться не приходится. Облетев мухом все вокруг и не найдя никого и ничего подозрительного, разбираю завал так, чтобы свободно пролезть. Задействовав сокрытие и тайный взгляд, вылезаю из подвала и прячусь на первом этаже соседнего здания. Выключаю невидимость отрегенить прану до полного и идти дальше. Забираюсь на крышу, здесь устроена система сбора дождевой воды. Видимо, с ней в этом гоблинском мегаполисе всегда были проблемы. Конкретно на этой крыше сток куда-то в подземное хранилище забился листвой и грязью, предоставляя мне доступ к переполненному приемнику воды. Вблизи она выглядела куда лучше, чем я видел глазами муха. Видимо, не так давно прошел дождь, так как она была еще свежей». Набираю ее в три пустые фляжки и котелок из запасов эльфа. Вернусь в свое убежище, стоит прокипятить. Немного постояв в раздумьях, достаю бездонную сумку, погружаю в емкость и зачерпываю воды, заливая внутрь литров 30. Получилось. Незадокументированная возможность. Теперь незаметно вернуться в подвал, дождаться полной темноты, чтобы не было видно дыма, разжечь костер и прокипятить воду. Нежить, к счастью, запахов не чувствует. Предприняв удачное тактическое отступление, заложил проход камнями. Нежданные гости не нужны. Из камней соорудил подставку под котелок, развел небольшой костерок и... Использовал подогретую воду из котелка для умывания. Она была слишком мутная от взвешенных частичек грязи. Достал из запасов лапы кусок ткани. Главное, чтобы это не оказалось портянкой. Сложил в четыре раза и процедил воду из двух фляжек, слив в котелок. Результат вполне приемлемый. После кипячения разолью ее обратно. Сидя на гоблинском стуле, возле негромко потрескивающего костра, ко мне пришла мысль о матери. Как она там? Хотя у меня в собственности есть квартира-студия. Сейчас я сдавал ее в аренду, а сам жил вместе с мамой. 76 лет. Требуется постоянный уход. Есть старший брат. 56 лет. Но он живет в другом городе и обижен на меня и мать, так как свою квартиру она подарила мне, не выделив доли ему. И вот картина. Сын пропал. Телефон лежит на столе рядом с компьютером. Ключи в прихожей. Дверь закрыта на поворотный запор, доступ к которому только изнутри квартиры. Ладно бы я вернулся через сутки. Но когда вернусь теперь, вопрос с большим подвохом. Хорошо, что нет детей и жены. В начале взрослого жизненного пути попробовал институт брака. Разошлись с чужими людьми через два года. С тех пор изредка появлялись сожительницы. Но сподвигнуть меня на второй брак никто не смог. Наигрался. Резко навалилась усталость. Не мудрено. На ногах уже полтора суток. Удивительно, что это состояние пришло только сейчас. Достаю палатку, устанавливаю, раскатываю походный матрас, подушка, одеяло. Спать. Проснувшись, некоторое время не мог понять, где я нахожусь. «Черт, все-таки это не сон. Система действительно перекинула меня куда-то в другой мир, где есть два состояния – либо ты убийца, либо убитый. Без особой спешки собираюсь. Складываю вещи в цешку. Не забыть эльфийскую лампу. Переливаю остывшую воду во фляжки. Хм. Вчера проводил эксперимент с помещением воды в бездомную сумку. Надо его закончить». Пробую вылить воду из сумки в котелок. Получается. Присматриваюсь. Не верю глазам. Она чистейшая. Сумка каким-то волшебным образом очищает попавшие в нее вещи. Использование в качестве бурдюка вполне оправдано. Эксперимент номер два. Достаю другую бездонную сумку. Засовываю в нее свою куртку. Она в грязи и пыли. Я лежал на полу. Чудо. Грязь просто осыпается, не входя в горловину сумки. На земле можно будет открыть химчистку. Хотя, вероятно, это действует только на системную одежду. Бизнес-идея вряд ли сработает. Кстати, системная одежда. Достаю вещи эльфа. Переодеваю нижнее белье. Так и придется ходить в чужих труселях. Оно гораздо приятнее на ощупь, а в свойствах есть самоочищение. Затем что-то напоминающее нашу высокотехнологичную многослойную одежду с отводом пота от тела и терморегуляцией. Затем игровой комплект одежды Лапедриэля. Теперь разобраться с кольчугой. Чуть-чуть велика, не критично, так как поверх нее одеваю свою игровую одежду, утягивая ремешками и завязками. Свои личные оружейные карты раскидал по разным слотам. и мое первое копье, правый манжет внешней рубахи, щит. «Левый. Метательное копье и топорик на правое плечо куртки. Поднимаю руку, сразу выполняя замах, касаюсь кармашка, материализация, бросок. Туда же добавил два топора Ешки. Саблю и кистень на левый бок, чтобы сразу можно было бить-рубить слева-направо по восходящей траектории. Клевец к топорам. Ему тоже нужен замах для удара». Подумав, присоединил к своему арсеналу дубину не убивать окалечить и тормозить противника путем броска по ногам. Благо второй, он же высший уровень навыка метания холодного оружия, дал понимание, как метать и попадать абсолютно всем, хоть даже мечом. Лук с системными стрелами в кольцо Ешку на левой руке. Лук появляется сразу в руке, затем правой рукой выхватываю из-под пространства кольца стрелу, накладываю на тетиву выстрел, но для большей четкости действий необходимо потренироваться. Меч Эльфинор не привязывается, да кинжал занят опытом с самоубитого изначального эльфа. Остальные кинжалы разместил слева на груди куртки, на левом рукаве куртки и справа в районе таза, метать из любых положений. Пять имеющихся топоров F ранга на правую сторону груди, закидаю противника кучей железа. Если бы системное оружие не пряталось в карты, такой арсенал я бы в жизни не утащил. «Жаль, что у меня рабочая только правая рука». Впрочем, Эльф рассказывал, что есть навыки на все мыслимые и немыслимые случаи жизни, в том числе и об ее рукости. «Черт, у меня же довольно много трофейных карт». Лапа поведал, что они очень трудно разрушаемые, поэтому их используют как дополнительную полностью системную защиту, а при наличии достаточного количества иногда даже двух- или трехслойную. Среди достаточно интересных еранговые – регенерация, картографирование, эльфийское долголетие, сродство со льдом и молнией, исцеление использующее ману, телекинез, группа. Эранговые, опускаю навыки владения оружием, не впечатлили. Гоблинская кулинария, уход за животными, гоблинское травничество, верховая езда, варка гоблинских зелий, ювелирное дело хитиновый покров, упрочнение лап, язык обезьян, прочная шкура и тому подобное. Интереса заслуживали лишь язык гоблинов и следопыт, а карту малого магического дара реально обменять на что-то другое. Десятка интеллекта примерно раскидала карты по двум группам, те, что находились у эльфа, и те, что были у гоблинов. Эвки с различными гоблинскими мусорными навыками собрали эльфы, уничтожая случайных свидетелей, увидевших их. С убитых гоблинских вояк им перепало владение оружием, малый магический дар, мана исцеления Е-ранга и пустышки. А вот хорошие отличные навыки Е-ранга выпали, скорее всего, с убитых ушастых. Учитывая, что 30 спутников лапы были из храмовой стражи, неудивительно. Неизвестный бог вряд ли жадничал. Навыки, связанные с хитином и шкурами, по всей видимости от других интервентов. Пауков и обезьян. Не зря же они попали в мои соперники, когда система собирала базу данных по моему нестандартному копью. Получается, костяные гончии в этой игре тоже есть. Из всего многообразия лишь два навыка претендовали на изучение прямо сейчас. Медитация. Ускорение восстановления маны. И управляемое ускорение. Ускорение движения за счет сжигания праны, причем, как и навык взрыв, наносит повреждения телу. И хоть в жезле у меня есть полная регенерация, довеском неплохо бы изучить обычную регенерацию, действующую постоянно, нивелировать последствия применения двух травмирующих навыков. Черная рука. К делу. F-карты бесполезны. Ни у одной нет насыщения в 5 и больше у S. А как уже известно, не целые очки система не учитывает. Списывая в утиль. Первая ешка, высосанная просто до упора, без дозирования, рассыпалась металлической пылью в руке, как только счетчик насыщения дошел до нуля. Ясно. Желательно высасывать таким образом, чтобы хоть чуть-чуть оставалось. Поехали. Ехал я недолго. Карт, с которых можно что-то высосать, оказалось мало. К примеру, зачем брать ОС с карты регенерации, если в будущем хочу изучить ее? По итогу удалось собрать тридцать девять очков, попутно разрушив еще две карты. Опустошив все свои заначки, я выучил управляемое ускорение, дополнительный шанс не сдохнуть. Регенерацию и медитацию обязательно следующими. Опять хорошенько подумав, картами забил слоты спереди, у внутренней эльфийской рубашки и эльфийских штанов. Это вселяло некоторую уверенность, что не чрезмерно сильные удары без спецприема моя броня выдержит. Да и отстрел хоть какая-то защита. Грудь, как часто уязвимая часть тела помимо головы, прикрыта почти тройной защитой. Карты в эльфийской рубашке, кольчуга, оружейные карты в куртке. На всякий случай проверяю организм через меню игрока. Все зеленое. Отлично. Можно на выход. Снова разбираю завал, закладывая его за собой. Внутри остается метка переноса. Есть куда скрыться в случае смертельной опасности. Пробираюсь в уже знакомое соседнее здание. Выключаю маскировку, Регению Прану. Не буду допускать сильного проседания. Питомцам поднимаюсь насколько возможно ввысь, хорошенько оглядеться при свете дня. Ё-моё! Как минимум по занимаемой площади город Сар вполне мог соперничать с современными городами Земли. По населению вряд ли, многоэтажек и небоскребов не видно. А еще я смог разглядеть пять стен четко. И еще одно опознал по частично видимым фрагментам. Она находилась на границе видимости. Судя по изгибу, две стены находились ближе к центру от меня, а четыре других дальше. Эльф рассказывал о странной архитектуре небесного города. Даже нарисовал в пыли свой примерный маршрут движения. Если он ничего не напутал, я в третьем круге. И надо выбираться ближе к окраинам. С мертвяками сражаться может и выгодно в плане ОС. Однако гораздо труднее и опаснее для жизни и здоровья, чем с живыми гоблинами. По крайней мере, у тех нет тяжело пробиваемой костяной брони. О, попробовать навык истинного зрения. Тыц. Мир вокруг засиял переливчатыми жгутами маны. Разобрался с отображением видимой информации. Повернув взгляд в центр города, увидел там нечто неописуемое. То ли огромный цветок колышется на ветру, То ли играет пламя гигантского костра, в общем, мана там есть, и ее охренительно много. Мух, полетели на разведку. Облетел все на пределе расстояния контроля питомца, заметив двух стоящих рядышком воинов-скелетов четвертого и третьего уровня. Возле укрытия никого трогать не буду, сначала отойти подальше, чтобы не привлечь внимание к точке своего появления. Поскользили, не забывая тщательно разведывать обстановку и регинить прану. Отойдя километра на два короткими перебежками между домами, кстати, довольно помпезными и богатыми на внешний декор, по внутренностям судить трудно, все разграбленные Решился на первое убийство. Одиноко стоящий воен-скелет пятого уровня. Тайный взгляд. Никого постороннего. Отлично. Подкрадываюсь сзади. Четыре маны Много не мало. В рассекающий удар на Геннаты. Двадцать четыре ОС в копилку. Фарм начался. Из кучи мусора невдалеке с шумом вырвалось нечто бесформенно костяное, размером с большой внедорожник типа Тойота Тундра, подскакивая к поверженному мертвецу. Я, стараясь не пуститься в бег от страха, увидев это в непосредственной близости от себя, быстро сделал несколько шагов назад и, нервно стискивая рукоять на Геннаты, постепенно отхожу еще дальше. Ших! Волна энергии прошла сквозь меня. Так ощущается поиск жизни? Да, в принципе, почувствовав такое, вполне можно определить, откуда она пришла. Надеюсь, сокрытие не подведет. Системная справка выдала не слишком много. Костяной ужас. Статус – нежить. Ранг существа – D. Уровень – 7. Исходя из советов Лапидриэля, срочно сматываться. Разница слишком велика. «Что ж, именно сейчас так и сделаю. Отхожу к ближайшему дому, укрываюсь стенами, снимаю невидимость, при этом радуясь, что дожди не дают скопиться на мостовой грязи, в которой бы отпечатались мои следы. Ощущаю новую волну энергии поискового заклинания, после которой костяной внедорожник, резко повернувшись, нацеливается точно на мое местонахождение. Стены не защищают от поиска жизни». Груда костей с пробуксовкой срывается с места, торопясь добраться до ОС, заключенных в моей тушке. Принять бой. При невозможности победы можно отступить в винный подвал через перенос. Риск оправдан. Управляемое ускорение. Взрыв. Выскакиваю к дверям. Дубина с закруткой полетела в ноги нежити. Попадание. Костяное чудище. Запнувшись, кувыркается через голову. Падает на спину и катится по инерции. Шанс. Шестьсот праны. Почти все, что у меня есть на данный момент, в прокол метательного копья. Бросок. Копье пробивает относительно тонкую костяную броню на брюхе, входя глубоко под ребра и достигая магического сердца. Костяной ужас, все еще продолжая скользить на спине, частично рассыпается. Над ним появляется полупрозрачная карта, верный признак смерти. Окончательно ли в этом городе мертвых? Выключить ускорение. Ноги в руки и поскакали. Копьё не трогаю, прямиком в оружейную карту. Не время исходить в экстазе. Выхватываю из воздуха выпавшую карту. Опять поиск жизни. Насыщение целых семьдесят пять из ста. Подбираю дубину и, как есть, без невидимости, чтобы восстановить хоть чуть-чуть праны, бегу назад по уже пройденному пути. Там всё проверено, нет другой нежити. Отбежав метров пятьсот и ни капли не запыхавшись, с улицы ушёл, предпочтя дальше пробираться по дворам. Отчётливо проявился недостаток моего питомца. Самостоятельную разведку он осуществлять не мог. Параметра интеллекта нет. Одни инстинкты. Требовалось непосредственное управление с затратами праны, либо несложные задачи типа поиска воды. Такие инстинкты позволяли. Пройдя метров в 200, наткнулся на узенький проулок, уходящий в сторону окраин. По нему вышел к двухэтажному трехподъездному дому, со всех сторон окруженному деревьями где, по всей видимости, когда-то давным-давно проживала прислуга. Проверив дом и ближайшие окрестности тайным взглядом, решил задержаться. Требуется 30 с лишним минут, чтобы восстановить прану. Мана набиралась примерно за 20 минут. Уж не из-за того ли, что где-то в центре города тот самый бесхозный алтарь, глобальная цель игроков? Пока затишье, достаю метательное копье. В меня перетекает 252 очка удовольствия. У костяных ужасов, исходя из известной формулы, предел равен двадцатке. Двенадцатый уровень и два очка характеристик. Как бы не совсем то место, чтобы вкладывать в развитие. Однако рискнул улучшить плоть, доведя до 9 из 10. Праны очень мало. 15 минут уже вполне терпимой боли. Хрен с ним. Даже интересно, что будет, когда я якобы превышу первый предел. Ничего. Либо это не считается преодолением предела, либо система просто не учитывает мое первенство из-за лишнего. Открыв меню, посмотрел состояние тела. Мышцы и связки приобрели желтоватый-зеленый оттенок. И это заодно совместное применение ускорения и взрыва? Следующим изученным умением станет регенерация. А пока чуть-чуть подлечусь через жезл. Опять все упирается в количество праны и особенно ее восстановление. По здравому размышлению, надо уходить дальше от центра. Мертвяки мне активно не нравятся. Анализируя итоги прошедшей краткой битвы, приходит понимание, что как бы ты ни был крут в мастерстве владения копьем ли, мечом ли, без спецприемов это все полнейшая херня. Без прокола и рассекающего удара я бы не справился даже с воином-скелетом более-менее высокого уровня. Ну, хотя, может и справился бы используя дубину как метательное оружие. А вот с рыцарем смерти уже сильно вряд ли, не говоря о костяном ужасе. А ведь это просто нежить. Тупая как... кость. Боюсь представить, если у ходячих мертвецов есть кто-то, обладающий разумом и доступом к серверу для покупки навыков. Тяжело даже вообразить, как справляться с высокоуровневыми игроками D и тем более C ранга. В общем... Упор придется делать на магическую энергию для различного волшебства. Третью систему магии изучу обязательно. Дадут ли взять четвертую? Магический дар, мудрость, мана пока используется для рассечения истинного зрения. Война скелета не поднимал. Сосуд вечности, плоть, прана задействован уже в пяти моих навыках. Невидимость, сканирование, разведка мухом, ускорение и атака в виде прокола. Третью МАК-систему будет разумно посвятить защите. Защитные навыки не помешают получить и в первых двух, для рекомендованной Лапидриэлем многослойности. Но самый мощный рубеж обороны завязать именно на третью МАК-систему. Прокачивать вторую и третью МАК-систему можно из-за щеточков характеристик, растя в уровнях. Самая большая проблема в пределах развития, пробить которой стоит опять же немалых ОС. А еще обещанная мне боевая форма, скорее всего тоже не бесплатно работает, если что, посажу ее на ману, для баланса, и все-таки ее дешевле поднимать в уровнях. Теперь к главной ошибке. Я не знал, насколько далеко работает тайный взгляд, но просканировав местность из дома метрах в пятидесяти от стоящего воина скелета, не увидел костяного ужаса, который затаился дальше, и пожедничав потратить прану, не использовал взгляд еще раз возле мертвеца. После регенерации надо изучить второй уровень сканирующего навыка с модификацией в дальность. Или даже перед регенерацией. Глянув свои характеристики, вижу, что неплохо бы взять как минимум еще один уровень. Тогда доведу до предела ловкость, и в запасе будет одно очко характеристик для улучшения плоти до десятки. Живучесть очками повышать не буду. По информации эльфа, до первого предела она вполне развивается путем различного магического исцеления. А вот после него это займет очень долгое время. Такс, вылез нюанс развития магической системы. Я повысил плоть путем вложения очка характеристик, но сам малый сосуд вечности по-прежнему F, 3 из 5. Вот почему столько названий? Мудрость и плоть отвечают лишь за количество маны праны. А за что именно отвечают уровни магического дара малого сосуда? Но именно уровни магии качаются только за счет вложения ОС. Либо можно поглотить вторую карту среднего магдара, среднего сосуда вечности. Для магдара это не столь актуально. Всего 80 очков системы до пятого уровня. А вот для плоти и третьей-четвертой магической системы вполне востребовано. И не поэтому ли в магических системах есть незаметный на первый взгляд разрыв между третьим и четвертым уровнями? Средний магический дар. Требования для изучения. Уровень малого магического дара не ниже четвертого. Дополнительно, при отсутствии малого магического дара, добавляет эту способность третьего уровня. То есть, чтобы перейти от малого к среднему, требуется обязательно закрыть очками системы этот провал. Для первой системы магии 60 УС, для второй 600, а для третьей, надеюсь, не 6000. 600 очков, если ничего не поменяется, смогу вложить после получения 31 уровня. А потребуется для этого, грубо говоря, 15 тысяч очков. Всего-то 60 костяных ужасов уровня недавно случайно убитого. дело авто